Глава 25. Субординация в СБР приводила в изумление наблюдателей со стороны. Командиров в лицо называли кличками. Приказы начальства игнорировались, и начальство воспринимало это как само собой разумеющееся. Штатские командовали военными. Требовалось какое-то время повариться в нашей кухне, чтобы понять, При внешнем хаосе система отношений между работниками службы жестко структурирована. Она отвечает сложившимся потребностям и при необходимости легко изменится во что-то новое. Причины, как всегда, следует искать в людях. Я нигде не встречал такого большого количества талантливых людей, как в СБР. С самого начала проекта сюда шли лучшие специалисты, опытные руководители, ученые, бойцы. Естественно, многие из них обладали скверным характером и замашками Примадонны. Талант вообще не терпит границ, в том числе нравственных и социальных. В качестве примера достаточно вспомнить того же коробка или покойника, обожавшего эпатировать публику и издеваться над окружающими. А таких маньяков в нашей службе не один десяток. Тем большее уважение вызывал Сергачев 12 лет иметь дело с психами разной степени невменяемости и оставаться в своем уме может не каждый. При этом наша служба считалась одной из лучших в мире. Ее начальник пользовался репутацией строгого, но справедливого командира. Но в последнее время, несмотря на усилия врачей, возраст давал себя знать. Поэтому лично я старался генерала беречь и нервы ему попусту не трепать. Удавалось не всегда. Впрочем, мой нынешний прилет в Москву не был связан с активностью чужаков внутри страны или получением головомойки от начальства. Как-то так сложилось, что после смерти чужого я стал отвечать за организацию крупных операций, взяв на себя его функции. Поэтому, естественно, что командиром российского отряда в амазонском пекле назначили меня. «Объясните, Александр Васильевич, новость меня удивила. Зачем нам это нужно? Участвовать в чужой зачистке? Послали бы наблюдателей, и дело с концом...» Политика. На Западе сомневаются, сумеют ли зачистить гнездо в одиночку, как-никак в 16 уровней. Вот и решили позиционировать операцию как общемировой проект «Единое человечество против общего врага». Китайцев тоже позвали. Наши согласились в обмен на некоторые экономические привилегии. Иными словами, жизнь в обмен на золото? Ха, разве когда-то было иначе? «Ты лучше спроси, почему 12 лет на Амазонке просто уничтожали ползущих снизу тварей, не пытаясь спуститься ниже третьего яруса, и вдруг торопятся с в штурма. Очень сильно торопятся. Есть какая-то особая причина?» «Есть. Гнездо меняется. Твари становятся умнее, сбиваются в стаи. Структура пространства рвется. Я не разбираюсь в подробностях. Поговори с Коробком» из королевской камеры идут какие то сигналы совершенно незнакомые ничего похожего прежде не встречалось короче говоря сергачев откинулся в кресле и тяжело вздохнул когда меня спросили стоит нам участвовать или нет я сказал что стоит мне как то не хочется узнавать что там внизу может вылупиться интересная новость Амазонское пекло являлось крупнейшим и, возможно, старейшим гнездом мира. Сразу после обнаружения его заблокировали, зачистив первый ярус. В то время ниже третьего вообще не спускались. Как всегда бывает, в таких случаях рост гнезда в глубину замедлился. Зато оно поползло вширь. Сейчас его площадь составляла 50 тысяч квадратных километров, больше Московской области. Когда начало... «Через месяц, 26 мая, от нас требуют 40 человек не ниже четвертого уровня. Будете только зачищать. Удержание захваченных ярусов ляжет на местных. Ниже четвертого я сам никого не возьму, но это практически весь командный состав. Вы понимаете?» «Понимаю. Так что смотри, осторожнее. Да, кстати, как там дед?» «Пришел в себя. Даниил говорит, через неделю будет как новенький, физически». Сергечев понимающе кивнул. «История, произошедшая с Сэмовым замом, столь же нелепо, сколь забавно и одновременно трагична. Как и любой боевой маг высокого уровня, помимо изучения обязательной программы в виде знаков и целительства, дед дополнительно осваивал интересные лично ему предметы. Он изначально развивал свои регенерационные способности и считался лучшим в этой области, даже читал лекции в Академии». Я преподавал там же лечение психических заболеваний. Злобный написал пособие по борьбе с отравлениями. Но начиная с какого-то момента у пожилого сибиряка появилась мечта с большой буквы. Не знаю, кто подкинул ему идею или она возникла самостоятельно, но дед захотел освоить метаморфизм. Теоретически все правильно. Если есть возможность управлять ростом тканей организма, то можно заставить их изменяться в нужную сторону. Задача, конечно, неимоверно сложная, но возможная. После ряда безуспешных опытов дед решил, что организм сопротивляется изменению по психологическим причинам, не хочет понять, чего от него добивается хозяин. Поэтому экспериментатор скопировал энергетическую матрицу Кабарги в свой разум и сделал еще одну попытку, на сей раз частично удачную. Слава Богу, он выбрал травоядное животное, а не волка, как собирался начале. Частичный эксперимент удался. У деда выросла шерсть по всему телу, уши форму изменили, отрос маленький хвостик. Кроме того, он бегал на четырех конечностях, прятался от сослуживцев и абсолютно ничего не соображал. А когда его пытались задержать, ранил нескольких человек. Хорошо еще, знаками не пользовался. В конце концов, его привезли в Москву, где местные ментаты сумели снять чужую матрицу с разума исследователя. Сейчас Даниил успешно убирал из дедового организма лишние части. В то время как Миссюрин со своей командой терялись в догадках, как привести в порядок энергетику и психику пациента. Дед был псионом четвертого уровня, мог бы отправиться на Амазонку. Не судьба. В стране существовало только одно учебное заведение, готовящее псионов гражданских специальностей – Академия Псионики, созданная Даниилом. Изначально предполагалось, что обучать в ней станут исключительно целителей, но два года назад создали еще несколько факультетов – общий, аналитиков-предсказателей, артефакторов, теоретический. Спрос на выпускников оказался очень велик. Псионы, только что получившие инициацию, имели перед собой огромный выбор, куда пойти и чем заниматься. Большая часть поступала в наши структуры. Мы имели приоритет перед всеми остальными службами. Но и кроме службы в СБР существовало широкое поле деятельности. Разведка и контрразведка, милиция и МЧС ежегодно принимали в свои ряды новичков и обучали по своим программам. ФСБ организовали целое управление, занимавшееся раскрытием преступлений с участием псионов, хотя легкие нарушения закона перешли в ведение милиции. Кроме того, в армии существовали особые подразделения из слабых до 30 единиц оболочки боевых магов. Я не разделял предубеждение, что существование этих войск бессмысленно. Тренированные в командах по 4-5 человек, они могли представлять серьезную угрозу даже моим бойцам третьего, а то и 4 уровня. У меня существовала договоренность с командованием округа, что в случае необходимости я буду использовать эти подразделения в своих операциях. Подобной нужды пока что не возникало, но чем черт не шутит? В свою очередь, силовики могли просить меня о содействии, если произойдет что-то серьезное. В тех случаях, когда по каким-либо причинам человек не хотел идти служить в государственных структурах, он мог пройти обучение в академии. На сегодняшний день она являлась единственным учебным заведением, выпускавшим псионов целителей. Академия имела репутацию первого и лучшего учебного заведения такого рода. Также пристальное внимание к ней привлекал факультет артефакторов, потому что спрос на их изделия рос с каждым годом. Гражданских же специалистов не хватало. Артефакты условно делились на две группы – свои и чужие, то есть захваченные в гнездах. Львиная доля захваченных не представляла практического интереса. Возиться с ними могли разве что фанатики-ученые. Так и возникают великие открытия. Оставшиеся оседали в разных службах, кому какие нужны. Наши бойцы предпочитали не связываться с артефактами из-за неизученных свойств, которыми те обладали. Все-таки они создавались с учетом чужой энергетики и влияли на человека не всегда в лучшую сторону. Поэтому сильные артефакты использовались редко. Жаль, я не отказался бы от дополнительной защиты или внешнего модуля оболочки. Что касается артефактов, созданных нашими мастерами, то здесь тоже хватало проблем. Даже самые лучшие не могли похвастаться вплетением знаков второго уровня. Использовался только первый. Кроме того, если созданный псионом знак можно было изменять, растягивать, прикрывая несколько человек, то артефакты содержали статичные знаки. Как следствие, такие знаки легко обходились или разрушались, в зависимости от желания нападающего. Тем не менее, спрос на артефакты постоянно рос. Для простого человека они являлись единственным средством противостояния магическому воздействию. Обычной психология заставляла носить на себе маленький предмет, чтобы, в случае чего, иметь возможность защитить себя и своих близких. Хотя я не видел смысла надеяться на артефакты в серьезных делах. Против их использования не возражал. У меня у самого в наконечнике копья сидел знак огненного шипа. У каждого бойца своего полка я в приказном порядке заставил носить амулет ядолов. Получить такое количество артефактов стоило мне килограмма нервов. Сначала я хотел поговорить с Даниилом. Он обещал подобрать интересующие меня данные. Потом, если получится, стоило попытать коробка на предмет изменений в амазонском гнезде. Моисей Львович преподавал на факультете теоретиков, переманивая к себе юные таланты. Его энергия и неутомимость вызывали восхищение. Я чувствовал его присутствие в здании академии, но он мог убежать в любой момент. В последнее время я редко бывал в академии, слишком много дел. Пришлось сократить время тренировок, из-за чего злобный обошел меня. Он перепрыгнул на шестой уровень два месяца назад, пока я оставался на пятом. Впрочем, судя по ощущениям, ждать перехода осталось недолго. В общем, я приподнял край святой брони и отослал информационный кадон коровку с просьбой подождать. Ношение святой брони для всех бойцов СБР стало рефлексом с тех пор, как появились первые телепаты. Вспоминать не хочу, как мы изучали происходящее в моей психике процессы и обучали других ментатов сканированию. Хотя коробок не был псионом, сообщение должен понять. Теперь можно поговорить с Даниилом. В своем кабинете тот находился не один. С ним сидела Татьяна Коваленко, журналистка, в основном работавшая на Первом канале. Мы были шапочно знакомы. Она освещала вторжение с самого начала, когда только начинала свою карьеру на телевидении. Сион второго уровня, очень красивая женщина и очень честолюбивая. Судя по всему, терзать Даниела она уже закончила, но при виде меня решила задержаться. Общаться с журналистами мне разрешили, однако у меня не было ни времени, ни желания. «Скажите, Виктор Андреевич...» Женщина все же решила попытать счастье. «Слухи об участии российского отряда в штурме амазонского пекла соответствуют действительности?» «Не скажу». «Но почему? Нашим зрителям будет интересно узнать, примут ли наши бойцы участие в крупнейшей за все время вторжения операции против пришельцев». «Предварительное согласие дано, но окончательное решение предстоит принять на днях». Я не лгал. «В верхах существовало мнение, что вмешательство в операцию является лишним. Потери при штурме обещают быть высокими. У нас и так мало бойцов, если сравнивать с Европой, Китаем или Дао». Впрочем, я не думал, что в ближайшее время следует ожидать крупных межгосударственных конфликтов. После развала Индии Китай окончательно занял место регионального лидера и сейчас объединял под своей властью мелкие государства Юго-Востока Азии, одновременно пытаясь справиться с ворохом внутренних проблем. Аналитики давали 65-процентную вероятность его распада на северную и южную части. Евросоюз и США существовали в странном симбиозе. США развивали все технологии, жестко ограничивая права самих псионов. Европа принимала эмигрировавших из Америки псионов и давала им работу, пытаясь удержаться в роли мирового полицейского. Не всегда, впрочем, удачно. У них тоже хватало внутренних проблем. Новые открытия в области энергетики избавили их от страха зависимости от стран-производителей нефти и газа. А других острых точек соприкосновения у нас не существовало на данный момент. Хотя и в самой Европе существовали ограничения, не позволявшие псионам чувствовать себя полноценными гражданами. Первые псионы, не зная о причинах и сути происходящих с ними изменений, часто вели себя неадекватно. Нервные срывы, агрессивное поведение, приступы паранойи убедили первых исследователей в опасности приобретенных способностей. В результате Европарламент принял закон, ограничивающий псиону в правах. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы убедиться в нашей нормальности но общественное мнение – великая сила. Закон продолжал действовать, к вящей радости нашего руководства, ибо вызывал приток очень нужных нам эмигрантов. Демократический альянс за освобождение продолжал свое победное шествие по Африке, захватив весь юг континента, кроме ЮАР. В государстве наметились серьезные признаки распада, хотя великий круг командиров и вещал о незыблемости построенного общества. В любом случае Дао конфликтовал с Евросоюзом. Им сейчас не до нас. Наконец журналистка ушла, и я смог спокойно переговорить с Даниилом. «Вообще с этим вопросом тебе следовало подойти к призраку. Сам понимаешь, такие исследования в нашей стране не проводились». Даниил передал флешку. «Влияние и изучение гнезда на организм ребенка – тема скользкая. Наши не рискнули связываться». «Ты смотрел?» «Конечно». Если вкратце, младенцы инициацию пройти могут, но барьер 10 преодолеть не в состоянии. Начиная с 3 лет появляются первые псионы, но их мало, вероятность 0,01%. Твоей Светланке повезло. А вот после начала полового созревания с 12-13 лет идет пик числа псионов, 2 человека из 100, то есть в 2 раза больше, чем считалось раньше. И что интересно, почти никого с сильной оболочкой, даже 40 единиц редкость. «Иными словами, инициировать надо лет в пятнадцать, правильно?» «Если тебя не интересует сильная оболочка». «Оболочку можно нарастить, и ты сам тому живой пример». «Да?» – довольно заулыбался Даниил. «У меня уже сто пятьдесят. Конечно, с тобой не сравнить, но вспомни, сколько у меня было сначала?» «Тридцать два». «Аскет, почему ты вообще поднял этот вопрос? Мы давно знаем, что псионические способности по наследству не передаются». Даже Белоснежкин малыш, побывавший в гнезде внутри мамы, никаких особых свойств не демонстрирует. Обычный ребенок, только инициированный в раннем возрасте. Даниил ошибался. Только разубеждать его я не стал. Если Ольга захочет, сама расскажет о странностях сына. Значит, мы по-прежнему не знаем, почему одни становятся псионами, другие нет. Абсолютно верно. Генетика здесь ни при чем. Зато видна четкая связь с творческими способностями. «Почти все псионы интересуются музыкой, живописью. Скажи Ольге, пусть отдаст ребенка в музыкальную школу». Я думал о Торике. «А, твой крестник, как он там?» «Нормально». За последние 10 лет мой отпуск ни разу не превышал недели и в основном приходился на летние школьные каникулы. Торик был ребенком моего друга. Последней связью с теми временами, когда меня называли просто Виктором, а не Аскетом. Я не хотел терять этой связи. Светланка ревновала к моим поездкам в Питер и знакомиться с крестным братом не собиралась. Мне хотелось бы, чтобы мальчик стал псионом. Долгий срок жизни, не менее двухсот лет, возможность самореализации, высокий спрос среди госорганов и частных фирм. Отечественное законодательство не делало различий между магами и обычными людьми, поэтому карьеру сделать легко». Конечно, на бытовом уровне отношение к обладателям пси-способностей различалось, но, как верно заметил когда-то Чижов, стране с нашей историей мелочей бояться стыдно. Под мелочами он подразумевал как чужаков, так и вызванные ими изменения в жизни человечества. Существовало два пути инициации. Пребывание в гнезде или его окрестностях. Таким способом инициировались почти все псионы. Или недолгое, минут 15, нахождение рядом с сильным артефактом чужаков. Последний способ был, естественно, куда безопаснее, зато страдал неприятной особенностью. Ни один инициированный таким образом псион не получил оболочки больше 63. трех. Может, случайность, может, чего-то ученые не понимали. Распрощавшись с Даниилом, я пошел к коробку. Он обнаружился на своей кафедре, что-то увлеченное объясняющим группе студентов разного возраста. При моем появлении они быстро скрылись, вероятно, из-за нелепого слуха, что я наконец-то научился читать мысли псионов. Нет, пока не научился. «Ага». Коробок при моем появлении выпятил вперед бородку. «Не вижу воинственного куска бездарности. Вы же всегда вместе?» «Злобный на зачистке. Я передам ему ваш привет». «Можно поговорить с вами об амазонском гнезде?» «Нужно! Все там будем!» Усадив меня на стул и нависнув, как хищные птицы над добычей, он заговорил серьезным тоном, тщательно подбирая слова. Необычно для него. «Я лечу вместе с вами, поэтому все, что будет узнавать наша группа, сразу станет известно и тебе. Имей в виду, этот штурм будет отличаться от обычного и отличаться сильно. Мои коллеги, работающие на Амазонке, сообщают о появлении стай». Например, тварь восьмого уровня и три-четыре-второго. Я перешу тебе все данные. Но с моей точки зрения страшно другое. Пространство вокруг гнезда начинает трескаться. Твари возникают на поверхности, минуя обычные переходы. Это не перемещение порталом. Здесь что-то другое. Словно появился дополнительный невидимый ярус. И чужаки в нем свободно перемещаются. Причем этот ярус имеет выходы в любой точке гнезда и окрестностей. Мутируют растения, наши, земные, из королевской камеры периодически исходит какой-то сигнал, и остальные гнезда отвечают на него. Я с ужасом жду, что мутация перекинется и на них. Внутри творятся странные вещи. В самом начале группа разведчиков спустилась на четвертый ярус, хотела провести замеры, и совершенно неожиданно оказалась на восьмом. Хотя никаких признаков портала не наблюдалось. Как они там оказались, неизвестно. Из десяти человек вернулись всего трое. Ты знаешь, наука для меня все. Но то, что творится сейчас, слишком чужое. Пугающее. У нас посчитали, что если процесс не остановить, через полгода он станет неконтролируемым. Результаты вычислений ужасают. Земле придет конец. Она превратится в одно сплошное гнездо. «Даже если пространство останется более-менее целым, в лучшем случае природа переродится по образцу чужаков». «Как ты считаешь, чужаки разумны?» и «Нет». Неожиданный вопрос выбил меня из колеи. «Неразумны, иначе их тактика и стратегия отличались бы большей гибкостью. Я говорю, как практик». «Исследователи спорят с первых дней. Самый важный вопрос – с кем имеем дело? С разумными существами или с слепой стихией?» Если чужаки разумны, то почему ведут себя совершенно нелогично? Не пытаются наладить контакт, убивают любые встречные формы жизни. Такое поведение, если проводить аналогию с земными насекомыми, скорее характерно для муравейника. Но если чужаки – форма иномировых, роевых, неразумных существ, то вопросов возникает еще больше. Откуда берутся знаки, сложнейшие в изготовлении артефакты, Каким образом королева определяет параметры стоящих перед гнездом задач и создает идеально подходящее для их решения существо? Если, конечно, она руководствуется знакомой нам логикой, а не чем-то иным. Так вот, Аскет, я тебе точно говорю. Твари амазонского гнезда принимают решения в зависимости от внешних факторов и принимают осознанно. На днях мне прислали описание новой твари, Поднявшийся на второй ярус, она вся была утыкана амулетами снаружи. Ты понимаешь, что это значит? Они используют инструменты. Тебе любой философ скажет, что это признак разума.